Вальтер Беньямин в знаменитом отрывке «Капитализм как религия», описывая капитализм как религиозный культ, которому полностью привержено современное общество, отмечает «Капитализм, возможно, первый случай не искупающего, но наделяющего виной культа. Безмерное сознание вины, которое не знает искупления, устремляется к этому культу не для того, чтобы искупить эту вину, а для того, чтобы сделать ее универсальной, вбить в голову это сознание и, в конце концов, и в первую очередь вернуть самого Бога в эту вину, чтобы в итоге пробудить в нем интерес к оскуплению. Очевидно, что Бенямин говорит не только о финансовых задолженностях, являющихся главным аспектом капитализма, так что можно сказать, что кредит является жизненным источником капитализма. Скорее, здесь он имеет в виду, что экономика проникла во все аспекты модернистских культурных практик. Их главная задача теперь стало как можно точнее установить конкретный объем долга, возложенного на каждого человека, на общество и на всех прочих активных субъектов, включая и Бога. Психоанализ, по мнению Бенямина, тоже принадлежит к этой экономике. Теория Фрейда также относится к господству священников этого культа. Она придумана вполне в капиталистическом духе посредством глубинной аналогии, которая должна еще быть прояснена, то, что было вытеснено то есть идея греха, есть сам по себе капитал, который платит проценты за ад бессознательного. Если встать на точку зрения Беннимина, можно сказать, что Хоннер в искусстве анализирует внутреннюю экономику творческой субъективности, проводя строгое различие между тем, чем его искусство обязано, малоценному наброску, основанному на детском рисунке, и тем, чем оно обязано его последующей мастерской переработке, В то же время, происхождение изначального рисунка не следует искать исключительно в самовыражении ребенка. Именно для того, чтобы театрализовать себя, дети всегда используют возможности, которые представляет им их посредственное культурное окружение. Таким образом, воображение ребенка с самого начала оказывается слишком постановочным, слишком художественным, чтобы его со всей серьезностью можно было свести к реальному, виновному воображению и отправить преисподнюю бессознательного. В то же время это воображение, находясь между реальностью и искусством, также слишком неопределенно, чтобы говорить о его задолженности перед политическими и экономическими условиями современной художественной индустрии. Так художник заставляет духов своего воображения парить в пустом пространстве памяти между раем и адом, без изначальной вины и без гарантии искупления. Смотрите рисунок номер 6 в файле «Дополнительные материалы».